Глава седьмая. С утра я встала в скверном расположении духа. Мало того, что не выспалась, так и тот сон, что был, постоянно прерывался странным ощущением, уже знакомым, но оттого не менее волнительным. Я будто ощущала мир вокруг так, как ощущала, будучи ведьмой: мельчайшие звуки за окном, голос ветра чистый и сильный, свет луны сквозь снежинки и полок хвои. Это особое состояние, когда колдуешь, черпая силы с щедрой природой, и возвращаешь их обратно, выплескивая через заклинание. Это было дивное чувство, но оно не позволяло уснуть толком. А потому проснулась я совершенно разбитая. Холодная вода в умывальнике, оставшаяся с вечера, помогла взбодриться. Жаль, среди зелий сестры не было такого, чтобы выпил, и, как ни в чем не бывало, проводишь на ногах весь день. Я села у зеркала, и, мрачно оглядывая отражение своего измученного лица, принялась медленно расчесывать волосы. Как назло, гребень путался в прядях, раздражая ещё сильнее. В коридоре послышалась лёгкая суматоха. Торопливые шаги пронеслись мимо двери. Повинуясь смутному желанию, я вышла на ходу, накидывая пеньюар поверх сорочки. И буквально столкнулась с викантессой. Она ойкнула, хватая меня за локоть, чтобы не упасть. «Миледи! Доброе утро! А я вот, видите, уезжаю». Я осторожно высвободила руку. «Очень жаль, что так вышло. Я предпочла бы, чтобы вместо вас ушла другая леди». «Вышло, как вышло. Надо было мне держать себя в руках. Но его высочество...» Ултана виновата улыбнулась. «Сами понимаете. Понимаю. Хотя я не понимаю, как можно было поддаться, если приехала ни много ни мало стать королевой. А принца рад был развлечься. Вы будьте осторожны, миледи. Среди оставшихся соперниц у вас нет доброжелателей». Викантесса подхватила рухнувший при столкновении на пол сундучок. «Я об этом догадываюсь. Цена слишком высока». Ульта напокивала и махнула рукой служанке, которая уже подгоняла ее, выразительно переминающую двери на галерее. Всего вам доброго. Она размеренно пошла прочь. Никто, кроме меня, провожать ее не вышел. Я вернулась в комнату и выглянула в окно. Добротная карета, какую Его Величество высылал за каждой претенденткой по прибытии, уже стояла у крыльца, нагруженная чемоданами и саквояжами. Виконтесса спустилась по присыпанной снегом лестнице и, оперевшись на руку лакея, села в нее. Карета пропала за воротами, а оставшиеся на дорожке следы от колес очень скоро укрылись снежинками. От чего-то стало грустно, хоть дружба султана я совсем не водила и за все время не обменивалась с ней десятком фраз. Доброе утро! Строгий возглас разбил вдребезги мои меланхоличные размышления. Я бы советовала вам собираться поскорее, миледи. Едва удерживаясь от того, чтобы ляпнуть какую-нибудь грубость, я повернулась к Лии, что так безcerемонно вломилась в комнату. Это почему? Мне торопиться некуда, завтрак еще не скоро. Служанка и бровью не повела, так и продолжила стоять передо мной, сложив руки одна на другую. Ее величество удобствующая королева желает, чтобы вы сопроводили ее в поездке. Вот еще новости. С новой испытанием, от которого не знаешь, чего ждать? Или ее величество действительно нужно прогуляться, а я показалась ей для этого самый лучший компаньонкой? Так и правда начнешь вздрагивать от каждого шороха и следить за каждым жестом и словом. Она ничего мне не говорила. Я поостудила пыл. «Значит, решила только сегодня», — отрезала Лия. «Вам принести завтрак в комнату». «Да, будьте любезны». Служанка удалилась, оставив в душе только возмущение. И чего это ее величество взбрело в голову? На зов прибежала Дорана и без лишних расспросов помогла собраться. «Сегодня морозно, миледи». Она подала мне муфту. Я один раз выглянула, чуть не замерзла. «Будьте осторожны». После болезни обе служанки стали излишне обеспокоены тем, чтобы на меня лишний раз не дунул ветерок. Благодарю за заботу. Я чувствую, как камком в горле стоит наспех съеденный завтрак, поспешила за Лейей, которая уже ждала меня у двери. Однако пришлось посидеть в карете, пока не спустилась королева. Но она оказалась не одна. Вместе с ней в поездку собрался и принц Бюйои. Закутанный едва не до самого носа, он еле-еле забрался в карету, отвергая однако помощь взрослых. Доброе утро, милиция! Звонко поздоровался малыш. «Доброе утро, ваше высочество!» Я все же помогла ему, придержав золокоток. Мальчик плюхнулся на сиденье рядом со мной, а за ним по ступенькам забралась и королева, едва поворачиваясь в солидной приталенной шубке до середины бедра. «Ух уж мне эта зима!» — проворчала безлобно, тут же распахивая ворот. «Рада видеть вас, дорогая Орли!» «Заимно, ваше величество!» Я тоже распахнула плащ. В карете, куда не проникал холодный ветер, уже становилось жарковато. «Только позвольте узнать, куда мы едем?» О, не волнуйтесь, замахала руками вдова. Ничего запретного. Нам нужно сопроводить Бьюи на ежемесячное лечение, если это можно так назвать. Принц не выказывал никакого интереса к словам бабушки. Он подсел ближе к окну и уставился в него, отогнув шторку. Видно, привык, и относился к этому как к обыденности. От меня потребуется помощь? Вдова развела руками, тревожно поглядывая на внuka. Я просто хотела, чтобы вы, моя дорогая, поняли, чего ждать, если станете женой короля. «Считаю это справедливо, предупредить. Ведь когда появится новая королева, всю ее обязанность придется выполнять ей. Никаких гувернанток. Ни одной из них я не доверяю настолько, чтобы отпустить Бьёи к ней без присмотра». Кучер причмокнул, и карета тронулась, только слегка вздрагивая на брусчатке. «Что же плохого в этой лекарке?» Постаралась спросить как можно более безразличных, хотя стало любопытно, почему королева говорит о ней так, будто она ищаде и бездне. «Вы, кажется, уже встречались с ней, Орли?» Разве после этого не стало понятно, что в ней не так? В то невдовы прорезалось раздражение. Я пожала плечами. Тогда я вообще мало что понимала. И его величество согласно покивало, вновь смягчаясь. Вы познакомитесь с ней, может тогда разделить мою тревогу. Она печально посмотрела в окно карет. Не скажу, чтобы я была довольна, когда Анвира начала ее привечать. Но она помогает Биои, и за это можно закрыть глаза на многое. Не то чтобы мне хотелось знакомиться с этой ведьмой ближе, однако доверие королевы подкупало. Интересно, остальных невест она тоже повезет к лекарке. Вряд ли та будет довольна паломничеством в свой дом. Хотя если королева содержит, то она обязана вытерпеть все. А уж четырех девиц и подавно. На время мы замолчали, уставившись в окна, за которыми пролегала унылая белая под пасмурным небом дорога. И казалось, что так пройдет весь путь, пока принц Бьои, который до этого постоянно ерзал и вертелся, как и любой непоседливый ребенок, вдруг не замер, схватив себя за горло поверх шарфа. Задумавшись, я не сразу обратила на это внимание. Заметила только, как он начал крениться, тихо всхлипнув. И этот жалобный вздох стал последним, который вырвался из его груди. Королева встрепенулась раньше меня. У нее на такое верно глаз наметан. Но она сидела на противоположном диване, а потом подхватила принца Яни, давая рухнуть на пол. Что с вами, ваше высочество? Выполила плохо, осознавая глупость вопроса, будто ребенок, задыхаясь, может внепонять ответить. Снова приступ. Пояснила королева суэтливо, отыскивая взглядом свой редикуль. Бьёй выгибался в моих руках, хватая меня за одежду, а в его глазах стоял такой ужас, что и самой становилось страшно до слез. Он не мог произнести ни звука, сирея с каждым мгновением все больше, пока, вдавая трясущимися руками, выискивало что-то в сумочке, я медленно гладила принца ладонью по щекам. Все будет хорошо. Все. Вдруг почувствовала что-то живое, спустилась пальцами на грудь мальчика, расстегивая пуговицы подбитого мехом кафтанчика. Темный изгнус так шевельнулся в его груди, настолько, что я хотела накрыть его рукой, отодвинулся в глубь тела. Бьё изатрясся, вздрагивая и беспорядочно, перебирая ногами. Я мысль норвонула затем комком и поймала, сама не зная как. Тут же чернота опутала разум чернильными нитями, запуская щупальца в прозрачные воды разума. Я видела, ни дукну, ни была целительницей, чтобы избавить принца от него. Только призвала отовсюду, куда могла дотянуться, всю энергию и свет. А после завалилась на спину в миг, лишившись собственных сил. Но продолжая держать бьё, которое, кажется, перестало биться в судорогах. Еле удалось остаться на грани сознания. Стряпоженная королева, сжимая в руке блестящий флакон, склонилась над нами. Сначала погладила по голове внуку, уже вновь начавшего шевелиться, а после взглянула на меня, всю с ног до головы мокрую от пота. «Как вы это сделали, миледи?» — поражённо шепнула она, словно боясь, что кто-то услышит. Я медленно села, помогая принцу опереться спиной на диван. Правду сказать уже не могла держать его. Маленький ребёнок показался тяжёлым, словно взрослый мужчина в латах. «Что сделала?» — моргнула недоумённо. «Остановили приступ». Взгляд королевы стал пристальней. Принц ошарашенно посматривал то на неё, то на меня, но душал ровно и глубоко. «И я ничего не останавливала?» Он сам прекратился внезапно. Так, наверное, бывает. Вдова покачала головой и протянула мне флакон на раскрытой ладони. Он ни разу не прекращался сам. Пока не дашь это, Бьёй продолжал задыхаться. Это Мор. Он вытягивает из него силы. А с надобья, что помогает ему, делает только эта женщина. Простите, Ваше Величество. Я совсем пришла в себя и твердым движением смахнула с лба влажные пряди. Но не понимаю, о чем вы. Сама удивилась, когда все закончилось. Испугалась сильно, правду сказать. Вдова вновь опустилась на свое место. «Как ты себя чувствуешь, дорогой?» Погладила внука по щеке, заглядывая в его бледное лицо. «Сейчас хорошо», — растерянно пробормотал мальчик. «Значит, нам повезло», — королева выглянула в окошко, приоткрыв его и крикнула кучеру. «Прошу поскорее, нам нужно поторопиться». «Да, ваше величество», — глухо отозвался тот. Я притихла, опасаясь, что не отделаюсь от вдовы парой отговорок. Но та не стала больше ничего выведывать, уселась напротив, словно сова, и вперила стриножным взглядом в Биои, который прижался к моему боку, будто ожидало, что его вот-вот скрутит новый приступ. Мы снова замолчали, и это оказалось не так и плохо. Можно было подумать над тем, что случилось, а все признаки выглядели тревожнее некуда. И надо бы радоваться возвращению хотя бы части бывших сил, а это меня теперь больше пугало. Почему это происходит именно сейчас? Ведь все четыре года не было ни единого намека. Стараясь не коситься безнадобностью на королеву, я нарочито сосредоточенно смотрела, как за окном проплывают синеватые ели вдалеке, как клубятся рыхлые облака или не высыпет снег. Оказалось ехать не так и далеко. Скоро появились первые разрозненные домишки, а через полмили они стали повадаться все чаще. Аккуратные с беленными стенами и с черченными полосами балок. Городок выглядел вполне благополучным. Вся его жизнь заключалась в обеспечении резиденции короля. Здесь жили семьи ими слуги, мастера, ремесленники, строители и кузнецы. Суеты не было и в помине, не то что верно в столице. По главной улице шло всего несколько человек, и они даже не смотрели в сторону проезжающей мимо королевской кареты. Стало быть, зрелище обычное. Мы проехали через городок насквозь, но не до самой окраины. Карета чуть клюнула передней частью и остановилась у небольшого, но добротного дома в два этажа с мансардой. Королева тут же засобиралась выходить, придерживая Бьо и за руку. А я не могла двинуться с места. Я чувствовала ведьму даже через стены, чувствовала гораздо сильнее, чем тогда в роще, хотя она и подходила очень близко. И с ее силой не хотелось ей прикасаться. Она несла в себе следы обычной целительской способности, но измененный чудовищным образом, вывернутый едва не наизнанку. Может, не так уж были не правы жрецы пресветлого и мудреца, когда хотели ее сжечь. Вы идете, миледи? Снова вперившись меня изучающим взглядом подогнала вдова. Я кивнула, напряженно улыбаясь, и еле-еле переставляя ноги, вышла из кареты. Свежий снег мягко захрустел под ногами. Мороз скользнул по щекам, а до обоняния дотянулся запах выпечки из недалекой пекарни и острый трав. Знакомый, навевающий тоску облылом. Мелкие снежинки присыпали разгоряченное лицо. Вцепившись взглядом в спину королевы, я бездумно дошла след за ней до двери, а потом и внутрь. Доброе утро, ваше величество, произнес низковатый женский голос. Хозяйки пока не было видно, но она в следующий миг вышла из соседней с гостиной комнаты. Выглядела она так же, как и в тот день в роще, но теперь без площая и намотанного в несколько слоев шарфа ее можно было разглядеть лучше. Однако лицо лекарки запоминаться по-прежнему не желало. Темные волосы с двумя толстыми косами, лежащими на плечах, невысокая но сладкая фигура, которую неплохо подчеркивало простое светлокоричневое платье с тонким ремешком на талии. Она казалась бы привлекательной, если бы не ее нутро, в котором ворочалась сила ведьм. От ощущения ее рядом хотелось бежать подальше. «Доброе утро, Мадлин!» — сухо поздоровалась вдова, глядя куда-то мимо нее. «Как вы себя чувствуете сегодня, ваше высочество?» Девушка подошла и наклонилась к мальчику, который, впрочем, ничуть в ее присутствии не робел. «Гораздо лучше. Мне сегодня помогла эта леди». Он совершенно уверенно и невозмутимо ткнул пальчиком в мою сторону. «Как интересно!» На губах ведьмы мелькнула нехорошая улыбка. Однако ее заметила видно только я. И чем же она тебе помогла? Остановила приступ? Продолжал выкладывать все как на духу, принц. Настала пора вмешаться. И я ничего не останавливало, просто так совпало. Лекарка положила ладонь принцу на плечо и покивала. Однако тонкие нити ее силы потянулись ко мне, ощупывая. Конечно. Позвольте, как к вам обращаться? Баронесса Орли Окиф. Я постаралась не подать вида, насколько не комфортно чувствую себя при таком осмотре. Прекрасно. Я Мадлин, просто Мадлин. Пока мы пытались наладить знакомство, королева прошла к широкому, по порядкам засаленному диванчику и опустилась на него. Я нарочно привела к вам Мадлин от турляди. Вы должны знать всех невестан мира в лицо, ведь одной из них суждено стать его женой, а значит видеться вам придется часто. Тем временем ведьма усадила принца на стульчик, невысокий, предназначенный как раз для детей. а сама отлучилась к стоящему у стены буфету. «Это очень разумно, Ваше Величество», — согласилась она. «Я вовсе не откажусь увидеться с ними всеми, хотя многое узнала еще во время ритуала в роще». «Что же вы узнали обо мне?» Я села рядом с королевой и заерзала от неудобства, которое испытывала, как только перешагнула порог этого дома, и которое только усиливалось. «О, я не стану раскрывать свои секреты», — Мадлин хитро усмехнулась. «Но поверьте, что известно мне...» станет известной и герцогу Дунфорду, и его величеству. Значит, решила нагнать таинственности. Набивает себе цену в моих глазах. Ох, если бы я могла рассказать герцогу и королю о том, что увидела в ней. Еще видно стало бы, кто из нас оказался бы в более невыгодном положении. Но тогда это раскроет меня со всеми потрохами. Я все еще надеялась, что Финновар не до конца уверился в том, что я ведьма. Это верно должно озаботить других леди. Не моргнув глазом, парировала я. А вам нечего скрывать, миледи. Смотря, как много вы можете узнать. У каждой женщины есть маленькие секреты и тайны. Мадлин не стала ничего возражать. Она принялась отточенными движениями смешивать какие-то порошки. Затем залила их горячей водой и оставила настаиваться. Но верность надо бы ей это не все, чем ведьма пыталась держать угасание принца и осилилась распутать мутные, расплывчатые нити ее магии. Но несмотря на сегодняшнюю вспышку, оказалась слишком слаба для этого. К тому же побаивалась, как бы лекарка не почувствовала мой интерес. Королева не стала вмешиваться в наш двусмысленный разговор на грани вежливости. Видимо, она вообще пыталась общаться с Мадлин как можно меньше. Ее взгляд насторожно следил за каждым движением лекарки, а поза не теряла напряженности. Похоже, доверяла она ведьме гораздо меньше, чем ее сын. Когда, кажется, Истрав была готова, Мадлин подозревала к себе бьёи, а тот совершенно без возражения съел отвратное новиц на надобли. После чего ведьма разделила его до пояса и, усадив рядом с камином, принялась водить руками по всему туловищу. Через некоторое время мальчик впал в подобие транса, даже глаза прикрыл. А мы с вдовой замерли, наблюдая за ними и боясь дышать слишком громко. С каждым мигом мне становилось все хуже, я как будто растворялась в этом доме, в шепоте ведьмы и в явственных потоках ее магии. Несколько раз Модлин подозрительно на меня взглянула, но ничем не дала понять, догадалась о чем-то или нет. Королева же выглядела вполне как обычно. В таких случаях ненаделенным особыми силами людям гораздо проще. Наконец лекарь копустил руки, бьё и вздохнул и выпрямился, словно его тело вновь обрело кости. Её величество сразу расслабилась, предвкушая видно скорый уход из этого дома. Принц оделся, все еще бледный и нетвердостоящий на ногах. Я взяла его за руку совершенно лединую, как будто он не сидел все это время у огня. Всего доброго, миледи, попрощалась Мадлин, когда муж и уступили на порог. Всего доброго. Я и не обернулась, желая только поскорее отсюда убраться. Ваше величество, обратилась ведьма к королеве. Если позволите, задержитесь на пару слов. Та покривила губы, но все же осталась, легонько коснувшись моего локтя. По спине пробежал холод. А ну как Мадлин выложит королеве все, что успела обо мне понять? И вообще, как много она могла увидеть? Я сидела в карете, как на иголках, растеренная, отвечая на расспросы Бьюи и тут же забывая, что он говорит. Вдова все не появлялась, заставляя тревожиться еще сильнее. Позади кареты раздался стук копыт. Вороной жеребец остановился сбоку и на землю спрыгнул мужчина, укрытый плащом. Я не сразу его узнала, только когда он гневно заглянул в окошко. Увидев нас с принцем, сощурился и стянул с лица высокий ворот и открыл дверцу. «Что вы здесь делаете, миледи?» Таким злым Финовара еще не приходилось видеть. «Кто приказал?» «Я... меня попросила ее величества?» Больше он ничего слушать не стал, откинув полуплаща, вошел в дом и оттуда сразу же послышались раздраженные голоса. Бьюи обеспокоенно выглянула за моего плеча, вытягивая шею. Почему дядя такой сердитый? Не если бы я знала, ваше высочество. Но явно герцогу мой приезд к ведьме совсем не понравился. Перепалка скоро стихла, но по-прежнему никто не выходил. Первой показалась королева явно раздраженной случившимся разговором с сыном. Она молча поднялась в кареты и уселась напротив. Старательно отводя от меня взгляд. Финовра не был еще долго, или просто так чудилось. Его конь нетерпеливо переступал на месте, однако послушно никуда не трогался. Наконец герцог вышел, на ходу накидывая капюшон. Как вернётесь в замок, милиция, будьте добры немедленно прийти в кабинет к Его Величеству, бросил холодно, едва заглянув в карету. После он запрыгнул в седло и умчался в сторону резиденции. Когда мы выехали, его уже из след простыл. Я побоялась выспрашивать что-то у королевы. Тем более она на разговоры явно не была настроена. Всю дорогу мы просидели с принцем у окна. Он тыкал пальчиком в холодное стекло, задавая самые разные вопросы о том, что видел вокруг, а я отвечала. За этим нехитрым занятием душа наконец успокоилась. Если ее величество не устроило мне головомойку сразу, стало быть, ничего страшного ведьма не рассказала. А вот грядущая встреча с королем по-прежнему вызывала трепет. Ведь не зря Финвар примчался так срочно, не поленился отмахать столько миль верхом по морозу, чтобы всего-то высказать матери свое неудовольствие. Только мы прибыли обратно в резиденцию, я распрощалась с принцем и королевой. Пока поднималась по лестнице, размышляла, идти ли к его величеству сразу? Или может переодеться с дороги? Возможно, его сейчас нет в кабинете. Но приказ герцога был вполне конкретным. Как приеду, сразу идти. А потому, решив, что выгляжу вполне сносно, А в легкой растрепанности есть даже некое очарование. Я пошла прямиком в королевское крыло замка. У двери кабинета меня встретил стражник, оглядел с головы до ног и показалось, что сейчас начнет проверять, нет ли примени оружия. Но ограничившись беглым осмотром, он буркнул: "Можете проходить, миледи. Его величество пока нет. Подождите." И ожесточь от его тона, как от сквозняка, я вошла в кабинет и застыла, решая, где бы лучше притулиться для встречи короля. Самым уютным оказалось место в кресле у камина, который, впрочем, почти потух. Вслед за мной вошел лакей и предупредительно забрал дорожный плащ. Отринав мысли о комфорте, я села в кресло у стола и от нечего делать принялась разглядывать хитро выполненную бронзовую чернильницу прямо передо мной. Но не успела еще потрогать все завитки и веточки на кованом дубе, как дверь снова отворилась. «Доброго дня, миледи!» Мягкий голос Анвира скользнул по плечам, словно соболье манто. «Простите за срочность». Финовер наделал много шума, хотя в этом не было необходимости. Ваше величество, я встала. Король махнул рукой, поморщившись, разрешая снова сесть. Ее величество никого не предупредила о том, что собирается вести вас к Мадлин. Он все же дошел до камина и быстро развел огонь вновь. Она своеобразная женщина, да и я не хотел, чтобы кто-то из леди раньше времени видел, как все происходит. Он выпрямился, но еще некоторое время постоял спиной ко мне, чуть сутули в плечи. Первым порывом было подойти, но я осталась на месте. Анвир тихо усмехнулся сам себе и, вернувшись, сел за стол. Тут показался огромным полем, что разделяло нас. Кажется, руку протяни, не дотронешься. Мне не показалось, что мадлен очень уж своеобразная, ваше величество. Я положила так изо всех уставшей от желания коснуться Анвир ладони на колене и в том лечении не увидела ничего страшного. Просто это личное, то, к чему есть доступ только у королевской семьи. строго проговорил Анвира, хотя я и понимаю, что они дуги моего сына болтают всем, кому не лень. Однако я надеюсь, что теперь не станете болтать еще и вы. Я замотала головой. Ни в коем случае. Вот только、и、я поняла, что Мадлин сама хотела познакомиться со всеми претендентками, потому ее величество меня и позвала. Анвира усмехнулся, сжав перед собой руки на столе. И еще чего не хватало, чтобы я допустил всех без разбора? Он вдруг глянул коротко и тут же мягко улыбнулся. Впрочем, я рад, что первое ее величество повезла к Мадлинвас. А чего же? Даже обидно стало от его небрежных слов. Я думала, вы понимаете. Но я уже ничего не понимала и не могла распознать, насколько искренен король. А может, он просто выбирает меньшее из зол, не зная, что самым большим злом среди невест для него является самозванная Орлио Кив. Не в силах больше сидеть на месте, я встала, не обращая внимания на удивленный взгляд короля. Подошла к стелажу из маренного дуба, заполненному книгами, и остановилась, разглядывая крышки. Я хотела бы понимать, ваше величество, но только путаюсь еще больше с каждым днем. И правду сказать все, что сейчас происходит: убийство моего лакея и ваше с его светлостью нежелание допускать невестку Мадлин – это пугает. Тихо прогремели ножки кресла по полу. Тень короля упала на ряды книг. Внутри все замерло. Я даже прикрыла намик глаза. И ладони тут же похолодели. Едва ощутимым, как дуновение ветра движением, Анвира провел пальцами по моим выбившимся из прически прядям. Я не хочу, чтобы вы боялись, Орли, чужое имя, в который раз покоробило. Лорд Суи необязательно выяснит, как и почему погиб ваш слуга. А насчет Мадлин, повторюсь, в этом не было ничего особо запретного. Но посещать ее без моего ведома я больше вам не рекомендую. Я поняла, Ваше Величество. Позволите идти? Скоро обед. Не желаете прогуляться со мной во дворе? Осторожно предложила Нвира. Там сейчас бьет с гувернанткой. Вы ему очень понравились. Думаю, он рад будет снова вас видеть. Неужели? Я украдкой потёрла глаза, которые внезапно защипало. Он много о вас говорил после самой первой встречи. Я повернулась, делая шаг, и едва не налетела на короля. Так близко оказывается он стоял. Подсвеченный огнем камина, он и сам казался прохождением пламени. Мягкие волны его рыжих волос светились вокруг головы, а в глазах застыло мое испуганное отражение. Его Величество поймало меня за плечи и вдруг притянуло к себе. Его губы так неожиданно и решительно накрыли мои, что я даже не успела ничего сделать. Даже мысли не мелькнуло. А когда очнулась, то поняла, что позволяю ему целовать меня так, как и вовсе не подобает целовать девушку, которая и невеста еще не названа. Я не стала отталкивать его, но постаралась отвечать не слишком рьяно. Дерная девица только выехавшая из захолустьного имения не престала уметь целоваться вообще, а Нвиру это похоже вовсе не смущало. Его губы твердо, но неспешно скользили по моим, то приостанавливаясь, то прихватывая с легким напором. И как бы я ни сопротивлялась, а все равно с каждым мигом все сильнее забывалась в тумане, заполнившем голову. Да он не только танцор отменный, ваше величество, выдохнула, цепившись за остатки разума, подняла ватные руки и уперлась ладонями в его грудь. Простите, миледи. Не смог удержаться. Чуть улыбаясь, шепнул Анвира. Он еще раз посмотрел на меня. В его глазах хотелось видеть притворство, отстраненность и холод, которых не скроешь даже после проведенной вместе ночи. Но нет. Взгляд его походил на тающий в теплом вине лед, туманный, почти пьяный. И что же? Я шагнула назад, выскальзывая из его рук. Это снова была проверка? Я ее не прошла? Король тихо рассмеялся, и адурманенный разум тут же подкинул мысль снова поцеловать его прямо в эту платоватую улыбку. Я закусила губу, жарко краснее от собственных желаний. Нет, миледи, сейчас никаких проверок. Даже если это и можно назвать испытанием, то провалил его я. И если кто-то узнает, это останется между нами, поверьте. Анвира снова стал серьезным. Так что вы не откажетесь прогуляться со мной? Обещаю, что надолго вас не задержу. Отказываться я не стала. Нужно было проветрить голову после этого спонтанного поцелуя, хотя не хотелось мне проводить слишком много времени рядом с Анвирой. Казалось, что когда он находится в своей загородной резиденции, то перестает быть жестким правителем и беспринципным человеком, каким успел себя зарекомендовать за годы правления. И это сбивало столько у мою забитую в глубине души, но все же женскую сущность. Я только забежала в комнату, чтобы снова накинуть теплую одежду, и спустилась в сад. Там у фонтана Бьёи и правда гулял с гувернанткой молодой худосочной девицей, которая и сама то верно только выпрыгнула из-под крыла воспитательницы. Почему-то учительница для принца представлялась эдакой строгой леди в годах и в застегнутом под самое горло платье цвета шкуры престарелой мыши. Но такое хрупкое создание увидеть я никак не ожидала. Она проворно, но не слишком быстро бегала за Бьёи, кидала в него снежки и уворачивалась от ответных. Мальчишка, кажется, был совершенно счастлив. Он уже успел изваляться в снегу. Снова королева будет ворчать, что весь промок. Я постояла в стороне, не решаясь приблизиться и разрушить тихую дилю. Было хорошо и так, просто наблюдать со стороны, вдыхая слегка морозный воздух и чувствовать, как оседают мелкие снежинки на ресницах. Вдруг твердый комок ударил меня под лопатку. Не больно, но так неожиданно, что я взвизгнула. Смех Анвиры разнесся по саду. Бьюи отвлекся от погони за гувернанткой и обернулся. Я тоже глянула через плечо. Король уже сминал в ладонях новый снежок. «Будете стоять долго? Замерзнете!» Предупредил он, замахнулся и бросил комок. Но не в меня, а в сына. Тот радостно заверещал и умчался под защиту воспитательницы. Пока я глядела на короля, меня снова обстреляли, но уже с другой стороны. В сад, оказывается, спустились и остальные леди. Впереди всех, отряхивая перчатки от снега, шествовала графиня Фланаган. Даже Анвира с его мужской силой не попал в меня так больно, как она. А вы сегодня в скверном расположении духа, графиня, усмехнулся король. Вам показалось, ваше величество? фыркнул ата, поглядывая на меня. А я только встряхнулась не с плеча, раздумывая, не влепись ли ей мокрый и холодный комок прямо промеж глаз. Девушки быстро окружили короля, не слишком приближаясь, но и не выпуская его из виду. Бьёй как-то сразу стушевался, поглядывая на почти незнакомых леди с опаской и настороженностью, а те завели свои обычные разговоры обо всем и ни о чем. Беселье тут же завяло, а молодая гувернантка застеснялась в присутствии стольких блистательных дам. На их фоне она совсем терялась, как песчинка среди бриллиантов. Анвира терпеливо сносила их неуемное внимание, улыбался направо и налево, словно совсем недавно целовался с каждой из них. Меня даже разобрало какое-то подобие ревности. Сложно отходить на задний план, когда уже поверила в то, что оставила соперниц далеко позади. Но теперь Анвира уделял мне ровно столько же внимания, как и остальным девушкам, которые так долго ждали общения с ним. Я уже решила, что пора возвращаться в замок. Не слишком приятно было наблюдать благоговейные лица невест и вежливо отстраненные короля. Но в какой-то миг Анвира посмотрел на меня так, что я увидела на его лице печать всего, что между нами случилось. Пусть неожиданно, пусть с извинениями и после, но то, что нас связало, чуть-чуть на волосок, но сильнее, чем с другими лети. Однако я все же присела рядом с гувернанткой и перевела взгляд на Бьюи, который строил косо бокового снеговика. Как жаль, что Его Величеству сейчас вынужден так мало проводить времени с сыном, задумчиво изрекла воспитательница. А обычно проводит больше? Она покосилась на меня, пытаясь, видно, разгадать, что кроется в моем тоне. Он, конечно, очень занят, почти постоянно. Но эта поездка. Я думала, что они будут видеться чаще. Скоро все закончится, тихо проговорила я, чувствуя себя так мерзко, что вот-вот вывернется наизнанку. Вдруг все притихли. Девушки перестали щебетать, а принц приостановил свое увлекательное занятие. Из глубины сада показался Финовар. Ни на кого не глядя, подошел к Анвире и что-то сказал ему. Король тут же помрачнел. «Прошу простить меня, леди, но я вынужден вас покинуть». Поспешно распрощался он и ушел вслед за герцогом. Девушки проводили его печальными взглядами и вскоре тоже начали расходиться. Я ушла последней, оставив принца с гувернанткой, но душе стало нехорошо.